Глава 9. Неожиданность Их было 3500 человек. Они растянулись по фронту на четверть мили. Это были люди-гиганты на конях и спалинах. Их было 26 эскадронов, а в тылу за ними, как подкрепление, стояли дивизия Лефевра-Денуэта, 106 отборных кавалеристов, гвардейские егеря, 1197 человек, и гвардейские уланы 880 пик. У них были каски без султанов и кованые керасы, седельные пистолеты в кабурах и кавалерийские сабли. Утром вся армия любовалась ими, когда они в девять часов под звуки рожков и гром оркестров, игравших «Будем на страже», появились сомкнутой колонной, С одной батареей во фланге, с другой в центре и, развернувшись в две шеренги между Женапским шоссе и Фришмоном, заняли свое боевое место в той могучей, столь искусно задуманной Наполеоном второй линии, которая, сосредоточив на левом своем конце кирасир Келлармана, а на правом кирасир Мело, обладала, так сказать, двумя железными крылами. Адъютант Бернар передал им приказ императора. Ней обнажил шпагу и стал во главе их. Громадные эскадроны тронулись. И тут глазам представилось грозное зрелище. Вся эта кавалерия, как один человек с саблями наголо, с развивающимися на ветру штандартами, с поднятыми трубами, подобная бронзовому тарану, пробивающему брешь, спустилась по холму Бель-Альянс, ринулась в роковую глубь, поглотившую уже стольких людей, скрылась в дыму, потом, вырвавшись из мрака, появилась на противоположной стороне долины, такая же сомкнутая и плотная, и стала подниматься крупной рысью сквозь облако, сыпавшиеся на нее картечи по страшному покрытому грязью склону плато Мон-Сен-Жан. Кавалеристы поднимались, сосредоточенные, грозные, непоколебимые, В промежутках между ружейными залпами и артиллерийским обстрелом слышался тяжкий топот. Две дивизии двигались двумя колоннами, дивизия Ватье справа, дивизия Делора слева. Издали казалось, будто на гребень плотов ползают два громадных стальных ужа. Они возникли в битве словно некое чудо. Ничего подобного не было видано со времени взятия тяжелой кавалерией большого московского редута. Не доставало Мюрата, но Ней был тут. Мюрат Иоахим, 1767-1815, маршал наполеоновских армий, стал Шурином Наполеона и был посажен им на престол Неаполитанского королевства. При известии о бегстве Наполеона с острова Эльба Мюрат неожиданно выступил против австрийцев и был разбит раньше, чем сам Наполеон начал военные действия. Наполеон считал, что выиграл бы сражение при Ватерлоо, если бы армия Мюрата была с ним. Казалось, что вся масса этих людей превратилась в сказочное диво и обрела единую душу. Эскадроны, видневшиеся сквозь местами разорванные огромное облако дыма, извивались и вздувались, как щупальца полипа. Среди пушечных залпов и звуков фанфар, хаос касок, криков, сабель, резкие движения лошадиных крупов, страшная и вместе с тем послушная воинской дисциплине сумятица, а над всем этим кирасы, словно чешуя гидры. Можно подумать, что описываемое зрелище принадлежит иным векам. Нечто подобное этому видению — являлось вероятно в древних орфических эпопеях повествовавших о полулюдях полуконях об античных гигантропах этих титанах с человеческими головами и лошадиным туловищем которые вскачь взбирались на Олимп страшные неуязвимые великолепные боги и звери одновременно странное совпадение чисел Двадцать шесть батальонов готовились к встрече этих двадцати шести эскадронов. За гребнем плато, укрываясь за батареей, английская кавалерия, построенная в тринадцать каре, по два батальона в каждом, и в две линии семь каре на первый, шесть на второй, взяв ружья на изготовку и целясь в то, что должно было перед ней появиться, ожидала спокойное, безмолвное, неподвижное. Она не видела керасир. Керасиры не видели ее. Она прислушивалась к нараставшему приливу этого моря людей. Она все яснее различала топот трех тысяч коней, бежавших крупной рысью, мерный стук их копыт, брецанье сабель, звяканье керас и могучее яростное дыхание. Наступила грозная тишина, а потом внезапно над гребнем возник длинный ряд поднятых рук, потрясающих саблями, каски, трубы, штандарты и три тысячи седоусах голов, кричавших «Да здравствует император!» Вся эта кавалерия обрушилась на плато. Это походило на начинающееся землетрясение. Вдруг произошло нечто трагическое. Налево от англичан Направо от нас раздался страшный вопль, кони-киросир, мчавшиеся во главе колонны, встали на дыбы. Очутившись на самом гребне плато, кирасиры, отдавшиеся во власть необузданной ярости, готовые к смертоносной атаке на неприятельские кореи батареи, внезапно увидели между собой и англичанами провал, пропасть. То была пролегавшая в ложбине, Дорога на ОН. Мгновение это было ужасно. Перед ними, непредвиденный, круто обрывавшийся под копытами коней между двух своих откосов, зиял овраг глубиной в две туазы. Второй ряд конницы столкнул туда передний, третий столкнул туда второй. Кони взбивались на дыбы, откидывались, падали на круп, Скользили по откосу вверх ногами, сбрасывали и подминали под себя всадников. Отступить не было никакой возможности. Вся колонна словно превратилась в метательный снаряд. Сила, собранная для того, чтобы раздавить англичан, раздавила самих французов. Преодолеть неумолимый овраг можно было, только лишь набив его доверху. Всадники и кони, смешавшись, скатывались вниз — давя друг друга, образуя в этой пропасти сплошное месиво тел, и только когда овраг наполнился живыми людьми, то, ступая по ним, перешли уцелевшие. Почти треть бригады Дюбуа погибла в этой пропасти. Это было началом проигрыша сражения. Местное предание, которое, вероятно, преувеличивает потери, гласит, что на Оэнской дороге Нашли себе могилу две тысячи коней и полторы тысячи всадников. Цифры эти включают, по-видимому, и все прочие трупы, сброшенные во враг на следующий день. Заметим мимоходом, что это была та самая, так жестоко пострадавшая бригада Дебуа, которая за час перед тем, самостоятельно атакуя Люнебургский батальон, захватила его знамя. Наполеон, прежде чем отдать кирасирам мило, приказ идти в атаку, тщательно исследовал местность. Но дорогу в Ложбине, ничем не выдававшую себя на поверхности плато, он увидеть не мог. Однако белая часовенка на пересечении этой дороги с Невельским шоссе насторожила его, и он спросил проводника Лакоста, О возможности какого-либо препятствия проводник отрицательно покачал головой. Можно почти с уверенностью сказать, что безмолвный ответ этого крестьянина породил катастрофу Наполеона. Суждено было последовать и другим роковым обстоятельствам. Мог ли Наполеон выиграть это сражение? Мы отвечаем «нет». «Почему?» «Был ли тому помехой Велингтон?» «Блюхер?» «Нет». Помехой тому был Бог. Победа Бонапарта при Ватерлоу уже не входила в расчеты XIX века. Готовился другой ряд событий, где Наполеону не было места. Немилость Рока давала о себе знать задолго до этого сражения. Пробил час падения необыкновенного человека. Чрезмерный вес его в судьбе народов нарушал общее равновесие. Его личность, сама по себе, значила больше, чем все человечество в целом. Избыток жизненной силы человечества, сосредоточенный в одной голове, целый мир, представленный в конечном счете мозгом одного человека, стали бы губительны для цивилизации, если бы такое положение продолжалось. Наступила минута, когда высшая неподкупная справедливость должна была обратить на это свой взор. Возможно, к этой справедливости вопияли правила и основы, которым подчинены постоянные силы тяготения как в нравственном, так и в материальном порядке вещей. Дымящаяся кровь, переполненные кладбища, материнские слезы — все это грозные обвинители. Когда мир страждет от чрезмерного бремени, мрак испускает таинственные стенания — и бездна им внемлет. На императора вознеслась жалоба небесам, и падение его было предрешено. Он мешал Богу. В Атерлоу не битва, это изменение облика всей вселенной.